В три часа отправились к мысу Флора. Снова думал об Иване Львовиче. Я больше не сомневаюсь, что он немного помешан на этой земле, которую мы открыли. В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее. Он сказал о ней в своей прощальной речи. «Никогда не забуду этого прощания, этого бледного вдохновенного лица с далеким взглядом.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 Он заговорил сперва отрывисто, потом все более спокойно. Нам всем тяжело провожать друзей, с которыми мы сжились за два года нашей борьбы и работаем. Но мы должны помнить, что, хотя основная задача экспедиции не решена, все же мы сделали немало. Трудами русских в истории Севера записаны важнейшие страницы. Россия может гордиться ими.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 Мне хочется сказать вам не прощайте, а до свидания. Четверг, 30 июля. Теперь нас осталось только восемь. Четверо на каяках и четверо где-то на земле Александры. Суббота, 1 августа. Вот что произошло в этот день. Мы были уже в двух-трех милях от мыса Флора, когда подул сильный нордост ветер, который быстро стал крепчать, и через полчаса дул, как из трубы, разводя крутую зыбь. Незаметно в тумане мы потеряли из виду второй каяк с Дунаевым и Корольковым. Бороться с ветром и течением на этой зыбе было невозможно, и мы пристали к одному из айсбергов побольше. С подветренной стороны влезли на него и втащили каяк забравшись на айсберг, мы воткнули в его вершину мачту и подняли флаг в надежде, что если Дунаев увидит его, то догадается тоже взобраться на какую-нибудь льдину. Было довольно холодно, и мы, порядком устав, решили лечь спать. Надев на себя малицы, мы легли на вершине айсберга друг к другу ногами, так что ноги Максима находились у меня в малице, за моей спиной, а мои ноги в малице Максима, за его спиной. Таким образом мы заснули и безмятежно спали семь-восемь часов. Пробуждение наше было ужасным. Мы проснулись от страшного треска, почувствовали, что летим вниз, а в следующую минуту наш двуспальный мешок был полон водой. Мы погружались в воду и, делая отчаянные усилия выбраться из этого предательского мешка, отбивались друг от друга ногами. Мы были в положении кошек, которых бросили в воду, желая утопить». «Не могу сказать, сколько секунд продолжалось наше барахтанье, но мне оно показалось страшно продолжительным. Вместе с мыслями о спасении и гибели в голове моей пронеслись различные картины нашего путешествия. Смерть Морева, Нильса, четырех пешеходцев. Теперь пришла наша очередь, и никто никогда не узнает об этом. В этот момент мои ноги попали на ноги Максима. Мы вытолкали друг друга из мешка... А в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной подошве айсберга, швыряя на льдину сапоги, шапки, одеяло, рукавицы, плававшие вокруг нас в воде. Малицы были так тяжелы что каждую мы должны были поднимать вдвоем, а одеяло так и не поймали. Оно потонуло. Напрасно я ломал себе голову. Что же нам теперь делать? Ведь мы замерзли. Как бы в ответ на наш вопрос с вершины полетел в воду наш каяк, который или сдуло ветром, или под которым подломился лед, как подломился он под нами. Теперь мы знали, что делать. Мы выжили свои носки и куртки, надели их опять, побросали в каяк все, что у нас осталось, сели и давай грести. Боже мой, с каким остервенением мы гребли. Только это, я думаю, спасло нас. ***Часов через шесть мы подошли к мысу Флора. ***Среди ранних записей, вскоре после ухода штурмана с корабля, я нашел интересную карту. ***У нее был старомодный вид, и я подумал, что она похожа на карту, приложенную к путешествию Нансена на фраме. ***Но вот что поразило меня. Это была карта дрейфа Святой Марии с октября 1912 года по апрель 1914 года. И дрейф был показан на тех местах, где лежала так называемая земля Петермана. Кто теперь не знает, что этой земли не существует? Но кто знает, что этот факт впервые установил капитан Татаринов наш хуни Святая Мария? Что же он сделал, этот капитан, имя которого не встречается ни в одной географической книге? Он открыл Северную Землю. Он доказал, что земли Петермана не существует. Он изменил карту Арктики и все же считал свою экспедицию неудачей.